Глава восемнадцатая. Рисковать я не стала и к назначенному часу была готова. Сына тоже приодела, причесала и настоятельно попросила вести себя хорошо. — А если я не хочу? — спросил Темка, когда мы уже шли к лестнице. Я крепче сжала его ладошку. — Я тоже не хочу. Но, сынок, для дяди яна это очень важный вечер. Там будут разные дяди и тети, которые хотят познакомиться с тобой. Дядь и теть и правда было много, самых разных. Еще одеваясь, я видела, как к дому подъезжают автомобили стоимостью с хорошую квартиру в Москве. Смех и музыка с каждой минутой становились все громче. Никогда не любила многолюдные сборища и подозревала, что после этого вечера нелюбовь, эта станет еще сильнее. Окинула взглядом холл первого этажа. На глаза попалась расфуфыренная баба, похожая на выкрашенную индюшку, и толку от ее модного платья. Когда того и гляди, появится третий подбородок». Я сама притормозила перед лестницей, выпустила руку сына и присела перед ним на корточки. «Ты у меня такой красивый!» Поправила галстук, смахнула невидимую пылинку с черного пиджака, который сидел на Артеме, как влитой. Настоящий маленький мужчина. Достойный сын. Интересно, когда он вырастет, станет таким же красивым, как его отец? «Господи, да о чем я думаю?» Резко поднялась на ноги и потрясла головой. «Дура! Думать надо лишь о том, как не стать посмешищем среди этих людей, считающих себя элитой, как не позволить обидеть моего сына? А я о чем?» «Мам, ты чего?» Артем задрал голову. Я погладила его по волосам. «Ничего, пойдем». Снова взяла его за руку и сделала шаг, но сын остался на месте. «Что?» обернулась я к нему. «Мы же ненадолго». На несколько минут. Кивнула я. Народа на самом деле оказалось не так много, как я думала. Человек 15, не больше. Яна я увидела практически сразу, едва мы вошли в гостиную. Он стоял спиной и разговаривал с мужчиной лет 60. Рядом с ними была девушка модельной внешности. Совсем молоденькая, наверное, младше меня. Она держала мужчину под руку и улыбалась. Яну. Сердце кольнуло. Стиснув зубы, я направилась прямиком к ним. «Мам!» — снова потянул меня Артем. «Что? Можно мне пирожное?» Сын пальцем показал на фуршетный стол, полный различных угощений. «Тем, не показывай пальцем!» — напомнила я. «Так нельзя делать. Я же тебе говорила». «Я забыл. Забыл ты!» Я взяла маленькое пирожное и протянула сыну. «Только осторожно ешь, не обляпайся!» «Не обляпаюсь, я же взрослый!» Возмущенно запахтел сын и погрузил в рот пирожное целиком. Судя по его довольной мордашке, пирожное оказалось невероятно вкусным. «Шматли!» — показал мне чистые руки и улыбнулся. Я взяла салфетку и вытерла обляпанные кремом губы. Бросила обратно на стол, обернулась и поняла, что все на нас смотрят. На лицах было плохо скрытое удивление. «Хорошо, что Тема...» еще многого не понимает. Здесь, в этом доме, мы были как две диковинные зверюшки. Я прижала к себе сына и расправила плечи. Поймала пренебрежительный взгляд той самой, похожей на индюшку, расфуференной мадам. И подавила появившееся в очередной раз желание сбежать. Ты опоздала. Рядом возник Ян. Даже не видя его, я ощутила его всем своим существом. Он коснулся головы плеча теплой ладонью, И я выдохнула, пытаясь скинуть с себя напряжение. Я пришла вовремя. Повернув к нему голову, прошептала я. Не отрывая от меня взгляда, он практически невесомо провел пальцем до моего локтя, вызывая бурю чувств. «Хорошо выглядишь. Тебе идет этот цвет». Резко отпустил. Обратил внимание на Артема. Протянул ему руку. «Пойдем, я представлю тебя кое-кому». «Кому?», Кому? Сын спрятал руки на груди и насупился. «Вон там у дяди», — указал на того самого мужчину, с которым разговаривал несколько минут назад. «Не хочу». «Артем», — тучи в глазах Соколовского сгущались. По его лицу я поняла, что Артема он потащит к этому человеку силой, если понадобится, а потом крайний окажусь я, так как, по его мнению, плохо воспитала его ребенка. «Пойдем, сынок». Ободряюще улыбнулась я и протянула руку. — Познакомимся с дядей и пойдем в комнату. Иногда надо делать то, чего делать не очень-то хочется. Мы же с тобой много раз говорили об этом. Сын подумал и вложил таки ладонь в мою. — И не надейся, — услышала я, — вы останетесь столько, сколько я захочу. — А в этот раз ваши хотелки засуньте себе в одно место, — процедила я сквозь натянутую улыбку. Феликс! «Это мой сын Артем». Едва мы подошли, произнес Ян. Как будто бы даже с гордостью. «Очень приятно, Артем». Морщинистое лицо Феликса озарилось улыбкой. Правда, сын мой не оценил. Смотрел сычон и жался ко мне. Краем глаза я заметила, что все остальные дети нет-нет, да и поглядывают в нашу сторону, хотя и делают вид, что заняты разговорами. Я глянула на Феликса. «Интересно, что это за человек?» что Соколовскому кровь из носу нужно покрасоваться. — Аделина, мать Артема. Поймав его взгляд, тут же произнесла я. В глазах Феликса вспыхнуло любопытство. Он с усмешкой посмотрел на Яну. — Тебя можно поздравить, дружище? — С чем же? — ответила я за Соколовского. Девушка-картинка рядом с ним хмыкнула. — У Яна всегда был отличный вкус, но вы... — Вообще-то я вдова его сына, и я... Ты хотела отвезти Артема в спальню, забыла? Ян снова схватил меня за руку, но в этот раз вовсе не нежно. Я перевела взгляд на него и сладко улыбнулась. Мы можем еще немного побыть тут. Не стоит. В ответ улыбнулся мне Ян. Довольно ядовито, хоть для окружающих это, скорее всего, осталось незаметным. Свободной рукой поддел локон моих волос и, накрутив на палец, дернул. Я едва не вскрикнула. — Иди в комнату, Аделина. — А как же Новый год? Бой курантов! Я вскинула брови. — Куранты справятся и без тебя, а подарки будут завтра. — Я... — Иди наверх, Аделина! В его глазах блеснуло предупреждение. Он был зол, и это мягко сказано. Феликс и его спутница наблюдали за нами все с теми же улыбками, а мне хотелось впиться в лицо Соколовскому и располосовать. «С наступающим, Ян Владимирович!» — выплюнула я и обратилась к сыну. «Пошли, Артем!» — схватила его за руку и потащила наверх. Чувствовала за спиной смешки и ненавидела Соколовского еще сильнее, чем прежде. «Сволочь! Подарки будут завтра? Отлично! У меня есть целая ночь, чтобы придумать что-нибудь. Как насчет гадюки в постель господина?»